Глава 27. Он мертв? Кровавое поле, о котором все читатели мои наверняка слышали, хотя некоторые, надеюсь, никогда его не посещали, находится у северо-западных окраин нашей столицы Несса, между кварталами Армегеров и конюшнями синагоги синих демархиев. Для таких, как я, никогда не бывавших возле стены, оно достаточно близко от нее, Хотя на самом деле от кровавого поля до стены еще несколько лик извилистых улиц. Сколько участников она может вместить за раз, я не знаю. Быть может, барьеры, огораживающие участки для каждой пары, обычно зрители облокачиваются либо сидят на них, как кому больше нравится, можно сдвигать так, чтобы мест хватало всем. Я был там всего раз, и поле это с вытоптанной травой, И молчаливыми, апатичными зрителями показалось мне местом странным и изрядно унылым. На троне я совсем недавно, и все это время был занят делами гораздо более насущными и безотлагательными, нежели мономахия. Хорош этот обычай или плох? Я лично склоняюсь к последнему мнению, в обществе подобном нашему, не способном не выжить без поддержания воинского духа на должном уровне, не позволить себе достаточное количество вооруженных стражей общественного спокойствия, его не искоренить ничем. Но так ли уж плох этот обычай? Эпохи, судя почитанному мною многие сотни тысяч лет, объявившие его вне закона, получили взамен лишь убийства, явившиеся результатом ссор между семействами, друзьями и знакомыми. Примерно столько же убийств Сколько должен был предотвратить запрет на мономахию. Мало этого, вместо одного умирали двое, ибо закон преследовал убийцу, человека ставшего преступником не по какой-либо предрасположенности к преступлению, но лишь волею случая и казнил его, точно его смерть могла вернуть жизнь пострадавшему. Таким образом, если бы даже, скажем, тысяча законных поединков заканчивалась 1000 смертей, что маловероятно, Так как смерть в подобном поединке явление редкое, но предотвращала пять сотен убийств, положение дел было бы ничем не хуже. Более того, человек, победивший соперника в поединке, наверняка будет весьма полезен делу защиты государства. да к тому же произведет на свет более здоровое потомство, тогда как убийство губит и жертву, и убийцу, причем последний, пусть он даже чудом уцелеет, скорее всего, просто более жесток и не превосходит убитого ни умом, ни проворством, ни силой. Однако сколь же полезна мономахия для всякого рода интриг. Еще за сотню шагов до кровавого поля мы услышали громко, весьма формально выкликаемые имена. Возгласов не заглушал даже ропот толпы. Кадро из 17 камней сава слуга за межой Лорентия из дома Арфы! Этот голос принадлежал женщине. Кадрой из 17 камней я спросил у Аги, кто это кричит таким образом? Они были вызваны или бросили вызов сами? Выкрикивая свои имена или приказав делать это слуге, они объявляют во всеуслышание, что явились на поединок в отличие от противника. Кадрой из 17 камней уходящее солнце Диск Коево уже наполовину скрылся за непроницаемой черной стеной, окрасило небо в гуммигут и пурпур, вермельон и ультрамарин, придавая толпам мономахов и зевак схожесть с иконописными иерархами, на которых нисходят золотыми лучами благодать Божия, и фигуру людей на глазах обретали вид бесплотный, тавматургический, словно возникали из складок ткани и развеются без следа. С первым же посвистом ветра. «Лауренти из дома Арфы где-то неподалеку захрипел, точно задохнувшись насмерть человек. "Аге", сказал я. "Кричи, Севериан из башни моточинов. Я тебе не служанка, иди сам, если хочешь, «Кадру из 17 камней. Ну, что ты на меня уставился? И зачем я только пошла с тобой?" "Севериан! Палач Севериан! Севериан из Цитадели!" Из башни мук! Смерть, смерть идет!» Моя ладонь хлопнула ее по шее, чуть ниже уха, и Агия упала на землю, воронив шест с привязанным к нему аверном. Доркус схватил меня за руку. Не нужно было так, Севериан!» Да нет, с ней все в порядке. Я бил ладонью. Она еще сильнее возненавидит тебя. По-твоему выходит, она и сейчас ненавидит меня. Доркус не ответила. А мгновением позже я и сам забыл о своем вопросе. В отдалении над головами толпы замаячил в воздухе Аверн. Площадка наша оказалась ровным, обнесенным оградой кругом с двумя входами, один против другого. Сот Аверна объявил Эфор: был предложен и принят. Место поединка здесь. Время настало. Остаётся решить, будете ли вы драться обнаженными или же как-либо иначе. Что скажешь ты?" Прежде чем я успел раскрыть рот, Доркс сказала: «Обнаженными на том человеке доспехи". Гротескный шлем Септентриона качнулся из стороны в сторону. Противник мой возражал: "Шлем тот, как большинство кавалерийских шлемов, оставлял открытыми уши, чтобы носящий его мог лучше слышать гресль и приказы командующих". Мне показалось, что в тени за ухом Септентриона Я вижу узкую черную ленту, но в тот момент я не смог вспомнить, где видел подобное раньше. Ты отказываешься, Гепарх, спросил Ифор. Мужчины моей страны обнажаются, лишь оставаясь наедине с женщиной. На том человеке доспехи, снова крикнула Доркас. «А на этом нет даже рубашки. Голос её столь тихий прежде зазвенел в сумерках точно колокол. Я сниму их. Септентрион сбросил плащ и расстегнул плечевые застежки керасы, тут же упавшие к его ногам. Я ожидал, что грудь у него широка, как у мастера Гюрло, однако ж она оказалась еще уже моей. Шлем также Септентрион снова покачал головой, и тогда Эфорс спросил: "Твой отказ окончателен?" "Да." Последовало едва заметное колебание. "Могу лишь сказать, что мне было приказано не снимать его." Эфор обратился ко мне. Полагаю, никто из нас не намерен наконфузить Гипарха, равны персону. Не стоит и говорить, кто может оказаться ей, которую он служит. Домыйно наимудрейшим выходом из положения явится предоставление тебе сфер иного равнозначного преимущества. Имеешь ли ты предложение Агия, не проронившая ни слова с того момента, как я ударил ее, сказала: "Откажись от поединка севериан». Или прибереги это преимущество на крайний случай. Откажись, сказала Идоркс, отвязывая Аверн от Джерди. Дело зашло слишком далеко, чтобы идти на попятный. Принял ли ты решение, Сьер? требовательно спросил Эфор. «Пожалуй, да. В ташке лежала моя гильдейская маска. Как и все прочие, она была сделана из тонкой кожи и костяных пластинок для придания жесткости». Сможет ли лист Аверна пробить маску, я не знал. Однако с удовольствием отметил, как кахнули зрители, стоило мне надеть ее. Готовы? Гепарх? Сьер, Сьер, пусть кто-нибудь поддержит твой меч. Иного оружия, кроме Аверна, в поединке не дозволено. Я оглянулся в поисках Аги, но она затерялась в толпе. Дорка подала мне смертоносный цветок, а я отдал ей Терминус Эст. Начали. Первый брошенный лист просветел у самого моего уха. Септентрион, сжимая свой аверн в левой руке, пониже листьев метнулся ко мне и выбросил правую руку вперед, словно желая выхватить мой цветок. Я вспомнил, что Агия предупреждала о такой опасности, и прижал его к себе близко, как только можно. Недолгое время кружили мы на месте, присматриваясь. Затем я нанес удар по его выставленной вперед руке. Исептентрион парировал его своим цветком. Тогда я занес аверн над головою наподобие меча и тут же сообразил, что нашел идеальную позицию. Стебель оказался вне досягаемости противника, а я в любой момент мог ударить или оторвать и метнуть лист. Последнюю возможность я тут же проверил на практике, отделив один из листьев от стебля и метнув его в лицо противника. Тот, несмотря на свой шлем, пригнулся, И зрители за его спиной поспешили отпрянуть в стороны. Я метнул второй лист, а за ним третий, столкнувшийся в полете с листом, брошенным септенрионом. Результат столкновения оказался потрясающим. Вместо того, чтобы прервать лед друг друга и упасть на землю, как обычные клинки, бритвенно острые листья Аверна, переплетясь, закружились в воздухе столь быстро, Что еще прежде, чем опуститься хоть к убитам ниже, превратились в черно-зеленые лохмотья, засверкавшие в лучах заката сотней цветов и оттенков, словно яркий детский волчок, закрученный изо всех сил. Что-то прижалось к моей спине. Ощущение было таким, как если бы некто неизвестный подошел и встал позади меня, слегка прижавшись своей спиною к моей. Было довольно холодно. И тепло чужого тела оказалось очень приятным. «Севериан!» — Голос принадлежал Доркас, но доносился откуда-то издали. «Севериан! Да помогите же ему кто-нибудь. Пустите. Перезвон кареллиона цвета, поначалу принятые мною за радугу вращающихся в воздухе листьев, оказались радугой, повисшей в небе ниже полярного сияния. Мир стал огромной писенькой с яйцом, раскрашенным всеми возможными красками. Близ моей головы раздался голос. Он мертв? — Да, рассудительно ответил кто-то другой. Эти штуки всегда бьют насмерть. Проходи, если хочешь посмотреть, как его унесут. Заявляю о праве победителя на одежду и оружие побежденного, — сказал Септентрион. Голос его казался странно знакомым. Отдайте мне этот меч. Я сел Сплетшиеся в воздухе листья еще шелестели в нескольких шагах от моих сапог. Над ними, все еще не расставаясь с Аверном, стоял Септентрион. Я раскрыл было рот, чтобы спросить, что произошло, но что-то упало с моей груди на колени. Я опустил взгляд. Это оказался лист Аверна с окровавленным кончиком. Увидев, как я поднимаюсь, Септентрион резко повернулся ко мне и поднял Аверн. Но Эфор Разведя руки в стороны, загородил ему путь. Право благородного солдат, крикнул какой-то зритель из-за ограды. Пусть встанет и возьмет оружие. Ноги почти не слушались. Я огляделся в поисках своего Аверна и увидел его только потому, что он лежал у ног Доркус, боровшийся с Сагией. Но он должен быть мертв!» — закричал Септентрион. Тем не менее он жив, Гепарх, возразил Эфор. Ты вправе продолжить бой, когда он поднимет свое оружие. Я коснулся стебля своего Аверна. Листья его шевельнулись. На миг показалось, что я тронул за хвост некое холоднокровное, но все же живое существо. "Свет крикнула Агге. На миг, задержав на ней взгляд, я поднял Аверн и повернулся к Септентриону. Глаз его из-за шлема не было видно. Однако все тело его как нельзя красноречивее, выражало переполнивший его ужас. На миг он перевел взгляд с меня на Агию, повернулся и побежал прочь к своему выходу с арены. Зрители загородили ему путь, и он хлестнул Аверном направо и налево как бичом. Раздался крик за ним еще!» Мой Аверн словно бы потянул меня назад. Нет! Аверн исчез, а кто-то тянул меня за руку. Доркус «Агил!» — завизжала агия где-то далеко. Лауренцие из дома Арфы раскатилась над полем, словно в ответ ей